Мазес Мбопа. Бывший лидер группировки «Независимые Черные. Когда нас всех накрыло этим туманом, я даже не понял, что случилось. Только что шел довольно хилый позиционный бой. Противник старался затянуть петлю, медленно, не высовываясь под пули, собирая силы для броска. Мы удерживали их как могли, заливая окрестности свинцом. И вдруг небо потемнело. Словно огромная птица взмахнула крыльями и уселась на нас, накрыв своим пуховым душным брюхом блокпост холм дорогу. Стало темно, и только шелест, словно некто большой, перешивает своей огромной иглой ткань мироздания, перекраивает, режет, насвистывая что-то себе под нос. Рядом послышался шорох, это Аба выбрался из бруствера и подошел ко мне. В сгустившихся сумерках я различил, что его лицо посерело от ужаса. «Барон Суббота». Тихо прошептал он. Барон Субота. И я понял, что не шелест слышится мне, а тихий, шипящий, пронизывающий смех. Словно высушенная горячим ветром кости трутся друг от друга. Скрипят. Скрипят. Скрипят. Невыносимо! Только когда все закончилось, ни солнце невозмутимо осветило поле, ни то побоище, ни то жертвоприношение, мы сумели сдвинуться с места. Подобрали журналиста и толстяка при нем. Толстяк трясся всем телом и явно плохо ориентировался в произошедшем. На кой черт он понадобился таманскому? Такого надо было бросить еще в самом начале. Балласты только. Дерьмовая штука война. Я глядел на гору из трупов. Наверняка очень смелых парней. Пусть и киберов, пусть и врагов, но бойцов от бога. Все как один мертвы. А толстый балласт жив. Отвратительно и нечестно. Мы навьючили толстяка Корунгу и двинулись дальше на запад. С вершину другого холма я еще раз оглянулся, чтобы увидеть страшные трупы, сложные кругом, ноги к голове. Бойцы от бога. Какого бога? Почему-то эта мысль показалась мне важной. Мы тащились уже дня два, На ночуя как попало, даже не заботясь о том, чтобы прикрываться от спутникового наблюдения. Коваленко чувствовал себя все хуже и хуже, аба держал его на почти постоянных инъекциях то ли морфий, то ли еще какую-то гадость колол. Сергей сознание до конца не терял. сильный организм, хотя по внешнему виду этого не скажешь. Если он протянет в таком режиме еще несколько дней, будет реальный шанс выкракаться. Хотя Даже самому себе я боялся признаться, что для коваленко почти все потеряно. Просто это человеческая особенность всегда и повсюду, даже в самых безнадежных ситуациях вставлять это слово почти. Таня, надеясь на лучшее, на лучшее, на лучшее. Таманский был молчалив, передвигал ногами, как автомат, и только иногда утирал пот. Я в тайне наблюдал за ним. Журналиста мучила усиленная мозговая деятельность. Очень вредная штука в сложившихся условиях. Ещё додумается устроить побег. Уж очень мне в него стрелять не хочется». «Да и вообще у меня насчет него большие планы. Контрразведке я его, конечно, не отдам, но вот помощь на территории Мозамбика он бы мог нам оказать. Лейтенант все таки «Хотя думать не запретишь. Неотъемлемое право человека. Так же, как и право на ошибку». Утром третьего дня война снова напомнила о себе. «Мы набрели на место, где когда-то был бой». В памяти всплыло сообщение о нескольких крупных сражениях, которые произошли в самом начале военных действий. Действительно крупных. Два часа, без остановки, мы тащились через свалку искорёженных металлических конструкций, в которых еще можно было, хотя и с трудом, опознать английские «Скорпионы», старенькие Т-55 с Украины, Т-72. Различные марки БТРов, согнанные суда со всех сторон света – чтобы превратиться в ржавеющие останки, в братские могилы для очень разных и таких похожих людей. «Смерть — гордая сестра», — так, кажется, писал когда-то американский Томас Вульф. «Смерть объединяет всех». В нескольких местах мы были вынуждены обходить огромные оплавленные воронки, подарки с орбиты. И снова танки, скелеты, танки, скелеты, развороченные неведомой, страшной силой, и брошенные тут. Побежденные и победители. Впрочем, были ли тут победители? По штабам армии Анголы ходила жутковатая в своей правдивости байка, не подтвержденная правду фактами, но поговаривали. что в самом начале конфликта, когда в ход еще не были пущены системы виртуального наблюдения и координации, в драку было брошено несколько танковых батальонов. То ли противник сделал особенно успешный ход и потребовалось затыкать образовавшуюся дыру, то ли случилась еще какая-то неожиданность. Но батальоны ушли в саванну в кошмарной спешке, побросав даже котелки с неостывшей синтетической кашей. и как в воду канули. Контрразведка встала на уши, несколько резидентов завалили тщательно подготовленные явки в тщетной попытке разузнать что-либо о судьбе пропавших батальонов. Глухо. Одно только удалось выяснить – по стороны Мазамбика имело место сходное происшествие, несколько танковых рот пропали, Растворились, оставив после себя только марево раскалённого воздуха. До да следы, ведущие в саванну. Кто отдал приказ? Куда была брошена техника? Нет данных. Сгорели архивы. Погибли связисты. Война. Делом о пропавших танках занимался поначалу специальный отдел службы безопасности диктатора». но потом об этом досадном инциденте забыли. Остался только слушок, миф, бестолково шляющийся вечером по армейским палаткам. Через эту байку, через эту страшную, правдивую сказку мы топали, задыхаясь в поднимающейся из-под ног ржавой пыли. Были ли тут победители? Куда делись уцелевшие? Я получил ответ на этот вопрос, когда поле, усеянное разбитой техникой и не разорвавшейся смертью, резко оборвалось. Последний ржавый остов остался позади. И я увидел Были победители. Конечно, были. Озверевшие от крови, огня, смерти, рычащие. Растратившие весь боекомплект, кроме своих рук и зубов. Были победители. Иначе кто же прибил проигравших к столбам? Кто разжигал костры? Кто играл человеческими головами в футбол? Были победители, лежащие теперь рядом с проигравшими. Такие же и иссушеные. обглуданные шакалами и гиенами. Такие же мертвые. Мы шли мимо, стараясь не смотреть на распятые кости, на обуглившиеся скелеты, скалящиеся почерневшими зубами. Что произошло здесь? Знают ли об этом службы безопасности? Может быть, и знают. Толстого корунгу долго тошнило, но мы не остановились, и он догнал нас позднее. Когда мы стали на ночлег, окончательно стемнело. Нам хотелось идти. Идти, чтобы уйти как можно дальше от этого памятника человечества. Но Коваленко был плох. Наркотики уже почти не действовали. Он бредил. Да и двигаться в темноте было опасно. Аманский сидел на сухой коряге и, как сам нам было, смотрел перед собой пустыми глазами. Его слегка покачивало. «Устал, журналист?» Он посмотрел на меня, как не увидел. «Что там было?» Спросил он одними губами. «Пропавшие батальоны были», — ответил я, и уже договорив, понял, что он спрашивал не о том. Журналюга был опытный, видел наверняка и не такое, хотя что может быть страшнее того, что мы видели, я не знал. И знать не хотел. Не про то, я имею в виду... Таманский сглотнул. Туман, там, на дороге. Я отвернулся. В небе медленно, словно неохотно, разгорались звезды. такие свежие, как будто вымытые. К ним не пристает копать костров, которые жгут на земле существа, называемые людьми. Вдруг не вспомнился тот чернокожий водитель с подругой, у которого мы конфисковали грузовик. «Тайное оружие Великой Мозамбикской революции. У вас была революция, да? Ну, вот тебе и ну. Гиперболоид — оружие пролетариата. я посмотрел в печальные глаза журналиста. «Спать пора, Таманский. Завтра большой день будет, длинный. Так что ложитесь, господин журналист». «А вы?» — вдруг спросил он. Заботливый выискался. «Моя стража первая». Таманский завозился, устраиваясь на ночлег. «Как он спит с руками?» «Мазес». «Что?» «Как вы думаете, к чему эта война?» Спросил по-русски. «Про то, что Аба тоже знает этот язык, Таманский не догадывается». Дождем. дождю». «Я серьезно. Вы же должны задумываться. Вы же не просто служак и генерал. Кому это нужно? Кто стоит за всем этим? Как по-вашему?» Ламбразоне. Я почувствовал, что итальянец поднял голову. «Да, мой генерал. Если господин журналист скажет еще хоть слово до утра, я разрешаю вам его пристрелить». В наступившей тишине я услышал, как Корунга что-то шепчет Таманскому. Наверное, убеждает молчать. «Тебе, толстяк, это тоже относится?» «Кстати, а что бы ты ответил журналисту?» «Снова ночь». Снова горит рядом костер, Снова звезды ярко искрятся, вторяя его смеху. «На что?» Он молчит, а мне страшно смотреть в его сторону. Сам не знаю, что я боюсь там увидеть. «На что?» — ответил. Повторяю я. «Два вопроса. Он задал тебе два вопроса. Первый вопрос к тебе явно не относится, так что...» Я снова услышал голос Таманского. «Как вы думаете, к чему эта война? Кому это нужно? Кто стоит за всем этим?» «Так что бы ты ответил журналисту, если бы этот разговор проходил строго между вами?» «Ничего, откуда мне знать? Планы маршалов меняются, как ветер. Сегодня одно, завтра другое. Глупо искать смысл там, где его нет. Именно. Нет логики, правда? Нормальной человеческой логики нет. На первый взгляд. Но ты прикидываешься дурачком. А даже журналист отметил, что ты не просто служак и генерал. Я действительно не знаю. Война всегда имеет четкие цели. Это средство, которым пользуются. когда все возможности для достижения поставленной цели уже исчерпаны. А если возможности исчерпаны, значит, они исчерпаны в борьбе за что-то, во имя некой цели. Захват территории, захват ресурсов, уничтожение народцев, расширение жизненного пространства, усиление собственной власти или освобождение чьей-либо власти – всегда есть цель. Я первый раз вижу войну как упражнение в стратегической науке. Это глупо. Так что мне нечего ответить журналисту. А вступать с ним в дебаты я не настроен». «Хорошо. Эта война бессмысленна», — согласился Легба. И я, переборов страх, взглянул на него. Он сидел черный на фоне черноты. И ничего особенного в его облике не было. Только на поясе болтается маленькая куколка. Я отвел глаза. «Хорошо». Снова повторил он. «А что касается второй части вопроса, кому это нужно?» Еще лучше. Кому может быть выгодно бессмыслица? Знаешь, я не готов к таким разговорам. Все мои люди либо уже умерли, либо скоро умрут. Я прошел через ад. Я убил... Тут я поперхнулся. Массу хороших солдат. Итак война катится через меня, как огромная грязная телега, груженная трупами. А ты спрашиваешь меня, кому это все нужно? Я не знаю. Может быть, помешанному на виртуальности инкелем, может быть, такому же психу Ауи, который даже спит в онлайновом режиме. Я замолчал, как эта мысль проскользнула по самому краю моего сознания. Может быть, не в шахматы так играют. Уже тише сказал я, а про себя подумал. Кто они? Знаешь. Звезды вспыхнули острыми искорками, в торе его дробному смеху. Он говорит размеренно, спокойно. Этим миром некогда заправляли духи, лоа, боги. Не в названии дела. Лоа. Добрые и не очень, плохие и хорошие, лепили этот мир как ком глины. Создавали, разрушали, ссорились, селялись в людей, причиняя им страдания или доставляя высшее блаженство, от которого, впрочем, частенько сходили с ума. Я думал, то время безвозвратно ушло, но, люди, вы просто не умеете ценить свою свободу. «Вам всегда нужен Бог, пусть даже из машины». Я видел, как он растворяется в темноте ночи. Костер полыхнул в последний раз. Тихо шептали о бесконечном красное в серебристой изоле поленье. «Шахматы». Донеслось до меня. «Мы вышли к водохранилищу на следующий день. Коваленко осталось жить считанные часы. Ламброзоне все больше уходил в себя, Таманский явно подумывал о побеге. А я не мог отделаться от последнего слова лва. В шахматах даже короли всего лишь фигуры».